страница 152. Письмо 111 Берюкову 1887 год, октября 5. -го, Ясная поляна. Хоть словечко припишу. Жду от вас письма. Я пишу кое-что, по которое вам, кажется, и не говорил. Степан Шурин измучил нас, но старался я очень помочь ему. Примечание с первого по третьим. «Не знаю, успел ли. Очень меня заняла последнее время еще Гоголя, переписка с друзьями». Примечание четвертое. «Какая удивительная вещь. За сорок лет сказано и прекрасно сказано то, чем должна быть литература. Пошлые люди не поняли, и сорок лет лежит под спудом наш Паскаль. Я думал даже напечатать в посреднике выбранные места из переписки. Я отчеркнул, что пропустить». Примечание пятое. «Обнимаю вас». Примечания. Первое. Приписка к письму Софьи Андреевне Толстой. Второе. Толстой начал писать Крайцерову сонату. Третье. Берс после девятилетнего перерыва в августе приехал в Ясную Поляну, где прожил два месяца. Он советовал мне оставить службу и изменить образ жизни, писал Берс. Смотри С. А. Берс. Воспоминания графа Льви Николаевича Толстом. Смоленск. 1894 страница 77-я. Четвертое. Толстой перечитывал выбранные места из переписки с друзьями в связи с намерением написать статью о Гоголе. Смотри том 26 пятая Книга это под названием «Николай Васильевич Гоголь. Как учитель жизни» вышла в посреднике в 1888 году. Письма были отобраны Орловым, и весь состав просмотрен толстым. Конец примечаний.